Во-первых, его сильный, деятельный ум с удивительной быстротой почти интуитивно схватывал и усваивал начальные знания, необходимые ему на его новом поприще, к которому он усердно готовился. При случае он выставлял предо мною свои успехи, как будто похваляясь, как легко оказалось для него поднять ту ношу, которую я отказался нести, потому что для меня это было слишком скучно или слишком трудно. Другим примечательным обстоятельством было то, что, несмотря на выдвинутые мисс Вернон против Рэшли жестокие обвинения, она неоднократно вела с ним длинные разговоры наедине, хотя на людях они держались друг с другом так же натянуто, как и раньше. Когда наступил день отъезда Рэшли, баронет равнодушно простился с сыном. Братья же едва скрывали свой восторг, точно школьники, которые видят, что учитель уезжает в отпуск, и ликуют втихомолку, не смея открыто показать свою радость. Что касается меня, я был холодно вежлив. Когда Рэшли подошел к мисс Вернон и обратился к ней с прощальным приветствием, она откинула голову с видом высокомерного презрения, но все же протянула руку и промолвила. «Прощайте, Рэшли! Да вознаградит вас Бог за добро, которое вы сделали, и да простит вам зло, которое вы замышляли!» «Аминь, моя прелестная кузина», — ответил Решли тоном кроткой святости, подобающим, подумал я, ученику и иезуитов. «Счастлив тот, чьи добрые намерения принесли плоды в делах и чьи злые замыслы погибли в цвету». Таковы были его прощальные слова. «Законченный лицемер», — сказала мне мисс Вернон, когда за ним затворилась дверь. Как может иногда то, что мы больше всего презираем и ненавидим, принять внешний вид того, что мы больше всего почитаем? Помимо того конфиденциального письма, о котором говорилось выше, и которое я счел более благоразумным отправить иным способом, я послал с Рэшли письмо к отцу и несколько строк Коуэну. Было бы естественно с моей стороны открыть в этих посланиях отцу и другу что я нахожусь в такой обстановке, где не могу усовершенствоваться ни в чем, кроме псовой и соколиной охоты, и где мне грозит опасность в обществе грубых конюхов и собачьих забыть все полезные знания и светские манеры, которые я успел приобрести раньше. Столь же естественно было бы поведать о тоске и чувстве отвращения, которые гнетут меня в среде людей, чьи помыслы заняты лишь травлей зверя и самыми низменными забавами. Рассказать о том, как в доме, где я гощу, ежедневно идут попойки, и как чуть ли не с обидой принимает дядя, сэр Гилдебранд, мои извинения, когда я отказываюсь пить. Упоминание о пьянстве, несомненно, должно было встревожить моего отца, который сам отличался строгой воздержанностью. за день я эту струну, дверь моей тюрьмы, безусловно, отворилась бы». Отец вернул бы меня из моего изгнания или, по меньшей мере, назначил бы мне другое место ссылки. Да, мой милый Трэшем, принимая во внимание, какой неприятной и томительной была жизнь в Восбалдистон Холли для юноши моих лет и моих привычек, казалось бы, вполне естественным, чтобы я указал отцу на все ее темные стороны, надеясь получить разрешение на отъезд из дядиного замка. Тем не менее, в письмах к отцу и Оуэну я ни словом о том не обмолвился. Если бы замок Осбалдистон был афинами во всей их прежней славе, афинами, где живут одни лишь мудрецы, герои и поэты, я не мог бы выразить меньше желания расстаться с ним. Если в тебе сохранилась хоть искра юности трэшем, ты без труда разгадаешь причину моего молчания, казалось бы, столь непонятного.